Бирилл 1. С начала 1454 года монахи Тегернзе ждут от Николая свеже отшлифованного бирилла, чтобы понимать в учёном незнании и в других местах вещи, многим кажущиеся тёмными, особенно совпадение противоречивого бесконечный шар И так далее. Возможно, Николай обещал им такой "бириль" в кавычках очки при посещении монастыря в 1452 году. "Кавычки. Стекла ещё не отполированы." "Кавычки закрываются." Писал он 9 сентября 1454 года: "Кавычки. Для них нужен священный покой." Отиум Сакрум. Кавычки закрываются. Трактат был дописан 18 августа 1458 года в замке Бухенштайн вблизи Брунока на окраине Бриксенской епархии, где Николай больше года жил как приходский священник практически в осаде с начала 1458 года. Перевод по уточнённому критическому изданию в книге Николаус фон Куэс Über den Beryl von Bormann, Hamburg, Felix Meiner, 1977 год. Смотри апологию учёного. Смотри апологию. Смотри апологию учёного незнания. Смотри, смотри, а по к интеллектуальному видению, превосходящему силу рассудка, чтобы возможно яснее раскрыть читателю свою мысль, к сказанному раньше прибавлю здесь некое зеркало и символический намёк, могущий послужить шаткому уму каждого человека помощью и руководством на крайнем пределе познаваемого. Примечание Смотри, апологию учёного незнания 14, примечание 21, 97. Конец примечания. И я потом приведу некоторые важнейшие суждения и мнения учёнейших мужей о трудных предметах, чтобы, применив это зеркало и этот символический намёк, ты в интеллектуальном видении мог судить, как близко каждый из них подходит к истине. И хоть эта книжка покажется короткой, она даст достаточный навык того, как переходить от символа ко всей глубине видения. Примечание. Праксим. Смешение созерцания и практики. Девяносто седьмое. Конец примечания. В силах каждого будет распространяя ниже следующий метод – Прилагать его вообще к любому вопросу. 2. И Платон в письмах, и великий Дионисий запретили обнародовать сокровенные тайны людям, не знающим духовных подъемов, потому что таким людям ничто не кажется смехотворнее высоких предметов. Примечание. Платон, письмо 2, 312-д, 314-с. Дионисий о мистической теологии 1.2. Сравни первая с Коринфем, глава вторая, стих 14. 97. Конец примечания. Душевный человек не воспринимает божественного. Но кто упражнял в них ум, тому нет ничего желания. Поэтому, если тебе сначала всё покажется пустым бредом, знай, что причиной твоя слабость. И что стоит немного поупорствовать с максимальной жаждой знания и поучиться навыку медитации у кого-нибудь, способного разъяснить тебе символы, и ты начнёшь ничего не ценить выше этого озарения и порадуешься найденному духовному сокровищу, причём придёшь к этому за очень недолгое время. Приступая теперь к делу, прежде всего покажу. Почему я дал этой книжке название Берилл и что имею здесь в виду. Второе. Берилл светлый, чистый, прозрачный камень, когда ему придаётся вогнутая и вместе выпуклая форма, глядящий через него, усматривает то, чего раньше не видел. Примечание. Сравни компендий 6.18 Девяносто восьмая. Конец примечания. Если к глазам интеллекта приладить интеллектуальный берил, имеющий максимальную и вместе минимальную форму, через его посредства мы разглядим неделимое начало всех вещей. Как это достигается, я собираюсь раскрыть как можно яснее. Сначала несколько полезных напоминаний. Четыре. Третье. Во-первых, ты должен обратить внимание на то, что первое начало едино. Следуя аноксагору, его называют умом, интеллектус. Примечание. Аноксагор о природе. Фразы двенадцатая, четырнадцатая, девяносто восьмая. Конец примечания. От него все исходит в бытие, для того, чтобы он явил сам себя – Ум любит обнаруживать и сообщать свет своего уминия, поскольку же движитель ум ставит конечной целью своих дел себя, чтобы обнаружилось его слава, он творит познавательные субстанции, способные видеть его истину, и им, как их создатель представляет себя, видимым в меру их способности вместить. Знание этого есть 101-е примум, в котором свёрнуто заключено всё, что будет сказано. Четвёртое. Во-вторых, знай, что не истинное и неподобное истине не существует. Но с другой стороны, всё существующее существует в ином иначе, чем в самом себе, в себе самом, а не как в своём истинном бытии, в нём как в своём подобном истинном бытии. Например, горячее в себе существует как в своём истинном бытии, в разогретом, через подобие своей горячести. Существует три познавательных модуса, а именно чувственный, интеллектуальный и интелигенциальный, интелигенциале. Примечание: Эти модусы примерно соответствуют чувству рассудку интеллекту учёного незнания и предположений. 98. Конец примечания. Следуя Августину, их называют небесами. Ощущаемое пребывает в чувстве через ощущаемую идею или подобие чувства в ощущаемом через чувствующую идею. Интеллигибельное пребывает в интеллекте через своё умопостигаемое подобие, и интеллект в интеллигибельном через своё умопостигающее подобие, таким же образом интелигенциальное в интелигенции и наоборот. Иногда интелигенциальное называется интелектибельным, но пусть эти термины тебя не смущают. Примечание. Сравни о предположениях вторая 13 137 и примечание 49. Но чаще и всякий объект ума интеллекта и высшую лишь интелигенцией доступную истину Николай одинаково называет интелигибельным, ума постигаемым. Смотри о предположениях вторая 16 161-163. Охота за мудростью 3 8 5 13. Игра в шар, вторая, семьдесят семь, где интеллигибельное путается с интеллектибельным. О нестрогости всей терминологии простец об уме, восьмая, сто одиннадцать, девяносто девятое, конец примечания. Шесть. Пятое. В-третьих, отметь себе изречение протагора «человек есть мера вещей». В самом деле, чувством он измеряет ощущаемое, интеллектом ума постигаемое, а то, что выше ума постигаемого, постигает в выступлении за пределы эксцессу. И делает это на основании вышесказанного, зная, что познавательная душа есть конечная цель познаваемого. Он знает, исходя из своей ощущающей способности, Что ощущаемое должно быть таким, каким его можно ощущать, точно так же умопостигаемое – оно должно быть таким, каким его может понимать интеллект, а выступающее за пределы интеллекта – таким, что оно его превосходит. Так человек обнаруживает в себе, как в измеряющем основании все сотворенное. 7. Шестое. В четвёртых учти, что говорит Гермес Трисмегист: человек есть второй бог. Как бог творец реальных сущностей и природных форм, так человек творец мысленных сущностей и форм искусства, которые суть подобие его интеллекта, как творение бога подобие божественного интеллекта. Иначе говоря, человек обладает интеллектом, который в своём творчестве есть подобие божественного интеллекта и тем самым творит подобие подобий божественного интеллекта, так внешние образы искусства подобие внутренней природной формы. Человек измеряет свой разум способностью творить И, исходя отсюда, измеряет божественный разум, как истину измеряют ее изображением, то есть познает Бога через символы и намеки. С другой стороны, у человека есть высшая тонкость видения, благодаря которой он видит, что символ есть символ истины, и понимает, что истина есть нечто неизобразимое никаким символом. Восемь. Седьмое. Седьмое. Приступая после этих кратких замечаний к делу, начнём с первого начала. Индус в ответ на вопрос Сократа посмеялся над людьми, пытающимися понять что-то без Бога, причины и создателя всего. Примечание. Евсевий, Евангельское преуготовление 6.3. Посетивший Афины Индус спросил Сократа о цели философии. На ответ Сократа, что она в разысках о человеческой жизни, индус рассмеялся, сказав, что никто не в силах понять человека, не зная бога. Сравни охота за мудростью 12.31. Соте. Конец примечания. Постараемся в свою очередь понять бога как неделимое начало. Приложим наш берил глазам ума и будем глядеть через его максимум, больше которого ничего не может быть, и вместе минимум, меньше которого ничего не может быть, мы увидим, что первое начало, раньше всего великого и малого, совершенно просто и неделимо никаким способом разделения, каким делимо всё сколь угодно великое и малое. Примечание Максимум неколичествен, смотри об ученом незнании, первое, пять, сотая, конец примечания. А если вглядимся через наш берил в неравенство, предметом окажется неделимое равенство, и через абсолютное подобие мы опять увидим начало, неделимое никаким способом разделения, каким делимо или видоизменяемо, у подобие, то есть мы увидим истину. Ибо предмет такого видения есть ни что иное, как истина, которую видим через всякое максимальное и вместе минимальное подобие первым началом всякого своего подобия. Примечание. Берил исправляет неравенство, как максимизация линии учёное незнание, первая 18, её кривизну. сотая то есть через максимизацию, минимизацию подобия сотая. Конец примечаний. Если также рассмотрим через бирил разделение, предметом окажется неделимая связь. То же в отношении пропорции, отношения, красоты и тому подобного. 9/8. Вот тебе символ нашего искусства. Возьми в руки соломину И согни посредине. Пусть это будет соломина АБ с серединой С. Я называю прямую линию началом плоскости и плоскоснового угла. Пусть соломина есть как бы эта линия, сгибающаяся в точке С, причём отрезок СБ подвижен и движется по направлению к линии СА. В этом движении СБ образует с СА Все возможные углы, но ни один из них не будет таким острым, чтобы он не мог стать ещё острее, пока CB не совпадёт с CA, и ни один таким тупым, чтобы он не мог стать ещё более тупым, пока CB не составит с CA одну непрерывную прямую. Когда ты через наш бирилл рассмотришь максимальный и вместе минимальный из возможных углов, Пределом твоего видения будет не какой-то угол, а простая линия, начало углов, начало плоскостных углов, неделимое ни одним из способов деления, какими делимы углы. Как видишь это, так через зеркало и в символе увидишь абсолютное первое начало. 10. 9. Внимательно вдумайся в то, что с помощью бирилла мы приходим именно к неделимому, пока максимум и минимум две разные вещи. Ты ещё ничего не видел через максимум и вместе минимум, и твой максимум ещё не максимум, а минимум не минимум. Ты это легко увидишь, заставив исходить из C подвижную линию CD, пока она составляет один угол с CA, а другой с CB. Ни один из них не максимальный и не минимальный, потому что больше всегда может стать больше, если существует другой. По той же причине один станет максимальным не раньше, чем другой минимальным, чего не может быть, пока углов 2. Но если двойственность углов когда-то прекратится, ты не увидишь CD вне линии AB и не увидишь никакого угла. Таким образом, максимальный и вместе минимальный угол должен быть где-то раньше двух углов и после простой линии, только его нельзя никак обозначить. Соответственно, одно лишь начало мы видим максимальным, и вместе минимальным всё начавшееся может быть только подобием начала, не будучи в состоянии стать ни больше, ни меньше его. Так среди углов ни один не может быть таким острым, чтобы не иметь эту остроту от своего начала, и ни один не может быть таким тупым, чтобы не иметь это качество тоже от начала. Поэтому для любого данного острого угла, поскольку он может быть более острым, начало с необходимостью имеет силу создать ещё более острый, тоже для тупого На этом пути нам предкрывается вечное начало, неисчерпаемое ничем начавшимся. 11. 10. Великий Дионисий, ученик апостола Павла, в восьмой главе Боже их имён с великолепной краткостью говорит об этом. Итак, мы не сделаем ничего неуместного, если поднявшись от смутных образов к виновнику всего, очистившимися, и над мирными очами увидим все, пребывающим в причине всего, а взаимно противоположное, единовидным и связанным. Ведь всесоздатель есть то начало вещей, от которого и само бытие, и все, как бы то ни было существующее, всякое начало, всякий предел, а спустя немного добавляет, И все прочие вещи, всё то, что они суть, заимствуют в его бытии. А в том же начале он утверждает ещё, что оно и предел, и беспредельность, стоит и движется, и ни стоит, ни движется. Ибо говорит он, надо признать, что все прообразы вещей, виновники самого себя и всех вещей предсуществуют в цельном, сверхсущностном единстве. Примечание. О Боже их именах. 5 7 10 102 Конец примечания. Вот так прозрачно здесь и в разных других местах этот божественный муж подтверждает сказанное мной. 12 11 Из нашего символа тебе, конечно, уже ясно, как надо понимать, что первое мера всего. Примечание. Сравни прокол первоосновы теологии 92 117. 112. Конец примечания. Оно есть свёрнутым образом всё, что может быть. Это подобно тому, как максимальный и вместе минимальный угол есть действительность, актус любого образуемого угла, не больше и не меньше его, предшествующая всякому количеству угла. нет настолько несмышлённого человека, чтобы он не видел, что простейший максимальный и вместе минимальный угол явно свёртывает себе все мыслимые углы, большие или малые, что он не больше и не меньше любого данного угла, и что имя одного угла ему подходит не больше, чем именно всех и ни одного. От этого он не может именоваться ни острым, ни прямым, ни тупым углом, будучи ничем-то наподобие их, а простейшей причиной всех. Недаром, как передает Прокол в комментариях к Пармениду, Платон справедливо отрицает все в отношении первого начала. Примечание. Комментарий на Парменида 6, 84, 102. Конец примечания. Точно так же и наш Дионисий предпочитает отрицательную теологию утвердительной. 13. 12. При всём том, Богу больше подходит имя Единого, чем какое-либо иное. Так его называет Парменид, сходно и Анаксагор, говоривший, что: кавычки, «Единое лучше, чем всё вместе». Кавычки закрываются. Примечание. Смотри, Аристотель, метаморфозы 12, 2, 1069b, 20 и следующее, это по выражению Лебедева «гиблое место сейчас» читается иначе. 102. Конец примечания. Понимай это единое. не как число именуемое монадой или единицей, а как неделимое никаким способом деления первое и единое, в понятии которого не входит никакой двойственности. После него бездвойственности ничто уже не может ни существовать, ни познаваться. Так что прежде всего будет выше названо абсолютное единое, потом единое с прибавлением, единое бытие, единая субстанция и так далее, и нельзя не сказать, не ни помыслить ничего настолько простого, чтобы это не было единое с прибавлением, кроме одного, все превосходящего первое единого. В нашем символе ты ясно видишь изображение того, что единому, как говорил о нём Гермес Меркурий, добыть иименовать именами всех вещей и ни одним из всех имён. Примечание. Смотри обучённым незнание 1.24.75 и примечание 64. 103. Конец примечания. 14. 13. Заметь ещё одно. Всё творимое есть лишь подобие. И действительно, любой данный угол показывает о себе самом, что он не есть истина угла, ведь истина не допускает ни больше, ни меньше, и если бы она могла быть более или менее истинной, она уже не была бы истинной, как она была бы истинной, если бы не была тем, чем может быть. Итак, любой угол показывает о себе, что он не истина угла. потому что может быть иным, чем есть, наоборот, максимальный и вместе минимальный угол, поскольку не может быть иным, чем есть, показывает себя простейшей и необходимой истины угла. Любой угол поэтому признаёт себя подобием того истинного, раз он не сам по себе угол, а угол как он существует в другом, а именно на плоскости. соответственной истины угол существует в создаваемом или изображаемом как в своём подобии справедливо говорит блаженный августин что все творения на вопрос не Бог ли они отвечают нет ибо не мы сделали себя а он нас примечание Смотри там же, вторая, тринадцать, сто восемьдесят, и примечание семьдесят четвертое, сто третье, конец примечания. Пятнадцать, четырнадцатая. Из всего этого ты можешь теперь достаточно понять, какое знание о Боге мы можем иметь сейчас, когда видим его через зеркало в символическом намеке, так или иначе только отрицательное. Это подобно тому, как мы видим, что любой начерченный угол не будет максимальным и вместе минимальным углом просто. В каждом угле мы тем самым негативно видим максимальный, зная, что он есть, но только не этот вот начертанный. И мы знаем, что максимальный и вместе. Минимальный угол есть вся цельность и совершенство всех образуемых углов, глубочайший центр их всех и вместе охватывающая их окружность. Примечание. Сравни там же первое 19.55 с... 21, 64, 103, конец примечания. Мы только не можем составить себе понятие о чтойности этого максимального и вместе минимального угла, потому что ни чувству, ни воображению, ни уму не ощутить, не вообразить, не помыслить и не понять ничего подобного тому, чем является максимум и вместе минимум. 16. 15-е. Так Платон говорит в письмах, что всё у царя вселенной, всё благодаря ему, и он причина всякого блага, и продолжает чуть ниже, кавычки. Человеческая душа жаждет понять, каковы те вещи, обращаясь к родственным ей самой вещам, из которых ни одна не достаточно, но в самом царе нет ничего подобного. Кавычки закрываются. Особенно хорошо он там пишет, что это надо держать в тайне. Примечание. Письмо второе. 312 Е, 313 А, 314 А, Ц 104. Конец примечания. Поистине не без причины он называет первое начало царём всего. Всякое государство учреждено царём и сообразно царю. им управляется и стоит что в государстве пребывает раздельным добавляет прокол то изначально и цельно есть соре он сам и его жизнь примечание комментарий на платонова государство 1 430 104 конец примечания полководцы сановники войны судьи законы единицы меры веса И всё подобное заключено в царе как в общественном лице, в котором всё, что только может быть в государстве, есть его собственная действительность. Его закон, начертанный на хартиях, есть в нём живой закон и так далее. Он виновник всего, и от него обладает всем всё, что обладает существованием и званием в государстве. Аристотель в своём уподоблении удачно называет царя вселенной предводителем, по которому всё войско равняется как по конечной цели, и от которого у войска всё то, что делает его войском. Примечание. Метаморфозы 12 10 1075а, 11 15 и другие. 104. Конец примечания. и как закон, начертанный на мёртвых хартиях, жив в правителе государства, так в первом начале всё есть его жизнь, время в нём, вечность, творение, творец. 17. 16. Аверроэс говорил в одиннадцатой книге своей метафизики, что все формы актуально пребывают в первом двигателе, А в двенадцатой книге, что в первый двигателе, отвергая платоновские идеи, полагает идеи формы Аристотель, то же утверждает Альберт в толкованиях на Дионисе. Он говорит, что Аристотель считает первую причину трёхпричинной, действующей, формальной и целевой. Формальная есть прообразующая. Но что при верном понимании, он не опровергает Платона. Опять-таки, истина то, что Бог имеет в себе прообразы всех вещей. Прообразы – суть основания. Богословы же называют прообразы или идеи волей Бога, коль скоро, по слову пророка, Он сотворил, как захотел. Примечание. Сотворил, как захотел. Псалмы 134, 6, 105. Конец примечания. Будучи разумным основанием в первом уме, его воля справедливо именуется прообразом. Так воля государя, опирающаяся на разумное основание, есть прообраз закона. Что пожелал государь, имеет силу закона. Примечание. Выражение Ульпиана, Дигесты 1.4.1. 105. Конец примечания. 18 Ни Платон, ни Аристотель, никто бы это не было не разноречит с тем, что показывает тебе Виил и его символ, а именно что истина придаётся ему бытие через своё подобие. Так Альберт Великий в вышеприведённом месте утверждает: надо неким образом признать, что от первого primo во всё течёт единая форма подобия его сущности. и через эту форму все причастно идущему от него бытию. И обрати внимание, что истина, которая есть то, что может быть, неприобщима. Примечание. В приложении к абсолютному началу формула имеет оба смысла. Оно уже есть все, чем оно в своем пределе может быть. Оно есть все, что вообще может быть. Сходная двузначность – Учёное незнание, 3, 263, примечание 49, установление 1, 149, примечание 6, охота за мудростью, 18, 51 и примечание 62, 105. Конец примечания. Она может сообщаться только в своём подобии, которое принимается более или менее, смотря по состоянию принимающего. А вице-брон в книге «Источник жизни» называет причиной различия сущего разную обращенность рефлексионом бытия на себя. Жизнь прибавляется к существованию при первом обращении бытия на себя, интеллект при втором обращении. Примечание. Сравни 34-60. Ибн Гебероль. «Источник жизни». 3. 54. 4. 17. 19. Говорит только об отдалении от источника единства, как причине сущего. 105. Конец примечания.